Кроме уже таких известных зловещих международных организаций, созданных властной элитой преступного сиона-масонского сообщества, как Королевский институт международных дел, Совет по международным отношениям, Римский клуб, Германский фонд Маршалла, Rand Corporation, Билдербергский клуб, B'nai B'rith, антидиффамационная лига, еврейские и сионистские конгрессы, почти во всех странах мира Орден Святого Иоанна Иерусалимского, Круглый стол, трёхсторонняя комиссия. Джон Коулман привёл в своей книге подробный перечень как вновь созданных комитетом 300 организаций, так и входящих в сферу его влияния и контроля. Из большого перечня таких международных организаций, кроме банков, приведённых ранее, необходимо назвать хотя бы часть из них названия которых фигурируют иногда в печати и на телевидении, но люди думают, что это добропорядочные и респектабельные организации. Всемирный Израильский Союз, Американский Союз за гражданские свободы, Американский Совет Межрасовых Отношений, Аспинский Институт, Бюро Международной Революционной Пропаганды, Фонд Барона де Гриша, Христианская Социалистическая Лига, Коммунистическая Лига, Ост-Индский Комитет 300, Фобянское общество, Федерация американских сионистов, Гарвардский университет, Гудзоновский институт, Институт политических исследований, Институт социальных исследований, Институт будущего, Институт мирового порядка, Международный институт стратегических исследований, Мальтийский орден, Лондонская школа экономики, Массачусетский технологический институт, Институт Мел로나, группа Милнера Национальный совет церквей, организация Североатлантического договора НАТО, Пристонский университет, социалистический интернационал, государственный комитет по науке и технике СССР, Стэнфордский исследовательский институт, Давистовский институт человеческих отношений, Киасовское общество, общество Тулы, Всемирный совет церквей и многие, многие другие. Понятное дело, что на освещение подрывной деятельности всех структур Комитета 300 против человечества у Колмана не хватило бы и всей жизни. Поэтому он написал только об основных направлениях этой подрывной работы. Мы же остановимся только на нескольких основных структурах Комитета и их подрывной работе, которая имеет прямое отношение к нашей стране и нашей судьбе, в русле общих тенденций их борьбы за мировое господство над человечеством. Римский клуб Одна из самых зловещих и могущественных структур комитета. И хотя основной целью деятельности клуба являются США, его задачи незримо пересекаются с деятельностью сотен структур комитета по многим странам мира. Римский клуб является сегодня основным внешнеполитическим подразделением комитета 300, а его дублёром стал Билдербергский клуб в 1968 году, а Aurelio Picci О нём ниже. Обзвонил всех, кто первоначально составлял костяк организации группа Morgen Tau и предложил им вновь объединиться, чтобы ускорить осуществление планов создания единого мирового правительства. На его призыв откликнулись из США, Франции, Швеции, Великобритании, Швейцарии, Японии за каких-нибудь 5 лет, созданной в 1968 году Римский клуб превратился в организацию, объединяющую учёных новой науки, глобалистов, футурологов, астрономов, медиумов и интернационалистов всех мастей из разных уголков земного шара. Названия Римский клуб и Германский фонд Маршалла, являющиеся финансовым подразделением Римского клуба. Мало что скажут непосвящённому Так как Римский клуб может ассоциироваться у людей с Италией или католической церковью, а Германский фонд Маршалла с планом Маршалла по восстановлению Германии и Европы после Второй мировой войны. Но именно так Комитет 300 заметал следы своей деятельности, выбирая такие названия, чтобы запутать ситуацию и отвлечь внимание людей от происходящих событий. Учитывая основные цели который преследует комитет в деле разрушения экономических основ роста ведущих промышленно развитых стран мира, почей постоянно вёл подрывную работу и пропаганду против национальных государств и национализма, цементирующего любое государство. Вне злобной его пропаганды оставался только националистический, шовинистический Израиль. Почхи всегда и везде тароторил о том, что национальные государства являются тормозом для прогресса человечества. Национализм как раковая опухоль на человеке была темой целого ряда важных речей Почхи. В 1977 году близкий духовный друг Почхи Эрвин Ласло подготовил доклад Цели человечества, который стал программным документом против промышленного роста. Что касается стран третьего мира, то член Римского клуба, бывший посол США в НАТО, подготовил доклад, который представлял собой верх цинизма огалтеллового фашиста. Практически в докладе в ультимативном тоне заявлялось, что страны третьего мира должны сами решить между собой, какая часть их населения должна быть уничтожена. Отсюда и исходит политика Комитета 300 по целенаправленному уничтожению африканских народов путем голода, особенно лежащих к югу от пустыни Сахара. То есть Комитет присвоил себе право определять, кому жить, а кому умереть. Почти как основатель римского клуба осветил эту задачу Комитета в своей книге «Пределы роста» где полностью отрицает промышленный и сельскохозяйственный прогресс и требует, чтобы весь мир подчинился некому кардинациональному совету, имея в виду, конечно, Римский клуб и организацию НАТО под эгидой комитета 300 составляющих единое мировое правительство. Римский клуб принимал активное участие практически во всех важных заварушках в мире. Так, например, он участвовал в прямом развязывании 25-летней войны в Сальвадоре, которая была частью более глобального плана, разработанного Эллиотом Абрамсом из Госдепартамента США, а финансировал эту акцию, как свидетельствует Колман, член Комитета 300 Вилли Брандт, лидер социалистического интернационала и бывший канцлер Германии, масон и враг немецкого народа, о чем будет сказано в разделе о Германии. Комитет 300 использовал Сальвадор для превращения Центральной Америки в зону новой 30-летней войны. А выполнение этой задачи под кодовым названием «План Анды» было поручено небезызвестному международному преступнику, сионисту и масону, члену Комитета 300 римского клуба Генри Киссинджеру, провокатору и заговорщику, которого ждет трибунал. «Замешан римский клуб и в убийстве президента Пакистана Али Бхута», который, понимая постоянную угрозу израильской агрессии на Ближнем Востоке, пытался обрести ядерное оружие, за что и был убит в 1978 году генералом Зияульхаком, представителем совета по международным отношениям организации комитета. Но главной виной Пхута было всё же не желание обзавестись ядерной бомбой, а его открытое противостояние Киссинджеру и Римскому клубу в желании осуществить программу ядерной энергетики чтобы превратить Пакистан в современное индустриальное общество, что явно противоречило планам международных заговорщиков. Необходимо сказать несколько слов об этой проблеме, чтобы читателю была понятна её суть. Страны, не имеющие своей гидроэнергетики, вследствие отсутствия на их территории больших рек, не имеющие запасов нефти, газа и угля, обречены на энергетический голод и возможности экономического развития. Для таких стран единственный выход это развитие ядерной энергетики, которая даёт дешёвую электроэнергию. Именно с помощью ядерной энергетики бедные страны третьего мира получили бы возможность развития своей экономики, постепенно освобождаясь от финансовой помощи удавки США, утверждая свой национальный суверенитет. Произведённое на атомных электростанциях самое дешёвое электричество это сегодня наиболее реальный путь для вывода стран третьего мира из того страшного отсталого состояния, которое комитет 300 приказывает там сохранять. Такая же ситуация с Мексикой, которая получила ядерные технологии из Аргентины, Но римский клуб еще в 1986 году принял жестокое решение о запрете экспорта ядерных технологий в развивающиеся страны. А ведь Мексика, обладая дешевой ядерной энергией, могла стать процветающим государством. Но это невыгодно мировым заговорщикам, которые поощряют экспорт ядерных технологий только в Израиль. А в Мексике угатована судьба страны с феодальным земледелием, что позволяет контролировать и расхищать мексиканскую нефть. Зависимость развивающихся стран от финансовой помощи Международного валютного фонда и Совета по международным отношениям держит эти страны в рабстве у комитета 300. Народом стран третьего мира от этой помощи почти ничего не достаётся. Все оседает в карманах лидеров и чиновничества этих стран под жестоким контролем мировых преступников. Россия здесь очень яркий пример. Более 60 миллиардов долларов помощи в США и Западе в целом осели на счетах властной номенклатурной мафии, членов так называемой «семьи» Ельцина и богоизбранных воров-олигархов. Взамен... Широкий поток российского сырья, от энергоресурсов до цветных, чёрных и драгоценных металлов, химического сырья, леса и прочее, идёт на развитие экономики Запада. Наглядный пример приводит в своей книге Колман по Зимбабве, бывшей Родезии. Её лидер Мугаба по сути предал свой народ и отдал ресурсы своей страны, и в первую очередь высококачественную хромовую руду 11 странный контроль. Сегодня все сырьевые ресурсы Зимбабве контролируются компанией Lonro, гигантским конгломератом, которым от имени своей кузины королевы Англии Елизаветы II управляет влиятельный член комитета 300 Ангуэ Огилви. И примеры таких огромное множество. Другой важнейшей структурой комитета является организация Круглый стол Безобидная овечка по названию и жестокая по своим делам. И её создание финансировалось семьёй английских Ротшильдов через свою креатуру в Южной Африке Cecil Rhodes. Вначале её целью была подготовка лояльных британской короне деловых руководителей, которые бы обеспечили бесперебойный приток доходов от добычи золота и алмазов. У коренного населения отобрали право пользования своими природными богатствами. Уже к началу 30-х годов XX -го века британская корона с железной хваткой держала в своих руках крупнейшие в мире запасы алмазов, золота и других минералов не только Южной, но и других частей Африки. Ключевую роль в этой колониальной политике Британии играл «Круглый стол» который после захвата богатств в Африке направил свой взор на американский континент. Ключевую роль во всех этих колониальных захватах играли организаторские способности любимца всех лондонских Рочельдов лорда Альфреда Миллера. Круглый стол был своего рода инкубатором где иудомасонские адепты богоизбранности отбирали кандидатов для дальнейшего обучения и дрессировки в Кембриджском и Оксфордском университетах под жестокой опекой Раскина, иудейского коммуниста, и Грина, оперативного сотрудника британской Ми-6. Члены круглого стола опутали своими связями все значимые страны мира, в том числе СССР и сегодняшнюю Россию. Для контроля за США ими был отобран Уильям Эллиот, которого запометили после окончания университета Вандербильта и отобрали для работы в банковской сфере сионистов Ротшильдов-Варбургов. Именно Эллиот найдёт, потом и воспитает Генри Киссинджера, всенамасского мастера подлых интриг, зловещих покушений и мокрых дел. Основной деятельностью Круглого стола была задача продвижения своих феномосонских кадров на должности в различных странах, позволяющие формировать социальную политику и проводить её в жизнь через структуры Комитета 300, таким образом, чтобы через манипулирование массами решать любые вопросы, входящие в сферу интересов Комитета. Круглый стол, как важнейшая и старейшая структура мировых заговорщиков, Имеет целый ряд дочерних организаций, известных сегодня многим. Бильдербергский клуб, основателем и руководителем которого был Сэндис, зять Винстона Черчилля, злейшего врага России и нашего народа. Фонд Дичли, тайный клуб сиономасонских банкиров-заговорщиков, трехсторонняя комиссия, Атлантический совет Соединенных Штатов, Аспинский институт гуманитарных исследований и многие другие.